Глава 9. «Давай, доброшу тебя прямо до подъезда», — заботливо предложил Гри, притормаживая у метро. «Учитывая сложность ситуации и любопытство моих незваных гостей, лучше, если твоя машина не засветится во дворе Татьяны Михайловой», — вздохнула я. «Хотя мне совсем не хочется тащиться по улице, но все же придется покинуть комфортабельный автомобиль. Не дай бог шпион Егора Кирилловича заподозрит неладное». «Тогда жизнь Софьи повиснет на волоске». «Ну и метет», — вздохнул Гри. «В конце концов ты можешь сказать, что тебя подвез сослуживец. Пожалел недотепу Михайлову из-за ненастия». «Не стоит рисковать», — повторила я, выкарабкиваясь из джипа. «Мне Чеслов велел завтра приходить к обеду. Высплюсь как человек, успею с утра сбегать в парикмахерскую и заявлюсь в офис с потрясающей красавицей». Гри засмеялся. Звучит интригующе. Пожалуйста, только не крась волосы в зеленый цвет. Конечно, не стану. Улыбнулась я. Хочу превратиться в Мальвину, девочку с голубыми кудрями. Встану под юлку и буду изображать куклу. Тогда мне придется трансформироваться в Буратино. Подхватил муж. Долго гримироваться не придется. У тебя от рождения длинный нос. Хихикнула я и поспешила в сторону временного пристанища. Вообще я несколько слукавила. «Не собираюсь спать до полудня, да и незваные гости не дадут спокойно понежиться под одеялом. Я встану в обычное время и до похода в парикмахерскую успею купить Гри подарок на Новый год. Муж давно хотел съездить на Бали. Там есть отель, стоящий в воде. Пол в гостинице стеклянный, сквозь него виден подводный мир. В начале февраля Чеслав даст нам двухнедельный отпуск». представляю как запрыгает от радости супруг когда обнаружит под елкой конверты с турагентства и узнает что мы с ним отправляемся в теплые края я все лето и осень потихонечку откладывала деньги предвкушая сюрприз и завтра меня ждут в кругосвет тревел не успела я войти в квартиру как из маленькой комнаты высунулся андрей сергеевич и зашипел ты всегда шляешься по ночам Я опешила и собиралась достойно ответить наглецу, но вспомнила о желании Тани Михайловой во что бы то ни стало выйти замуж за кого угодно и кокетливо проблеяла. «Да, у нас на фирме ненормированный рабочий день». «Запомни, мне это не нравится», — сердито заявил жених. «Нельзя задерживаться на службе. Нужно возвращаться ровно в 17 часов». «Почему именно в это время?» Проявила я неуместное любопытство, снимая верхнюю одежду. «Кроме преподавания физкультуры, я еще тренирую футбольную команду «Тигры Алаева», — гордо заявил Андрей Сергеевич. «Домой прихожу в семь. Ты должна успеть приготовить ужин. Я люблю сразу сесть к накрытому столу». Я стянула сапоги и чуть не застонала от счастья, надев мягкие тапочки. Есть ощущения, которые никогда не испытает мужчина. Только женщина способна понять, какой это восторг, стянуть поздним вечером обувь на высоком каблуке и поменять ее на меховые чуни. Я закрыла глаза, чтобы ощутить блаженство в полной мере, но была безжалостно возвращена к действительности Андреем Сергеевичем. «Не слышу ответа!» Пришлось выныривать из моря наслаждения. «Ты предполагаешь, что я переселюсь в Алаево?» Жених нахмурился. «Нет, я перееду сюда». «Но в Москве, если сюда вслед за тренером не переедут тигры Алаева, тебе не надо будет торчать на тренировках», ехидно заметила я, в очередной раз выпадая из роли Михайловой. «Значит, ты будешь приходить домой рано. Наверное, мне лучше совсем уволиться, чтобы успеть с обедом». «Нет-нет», — занервничал Андрей Сергеевич. «В столице жизнь дорогая. На одну зарплату не просуществуешь. И потом, я найду команду для тренировок». «В городе много клубов ЦСКА, Спартак, Динамо. Буду приезжать в родное гнездо в семь». Желание поддерживать разговор у меня угасло. Похоже, Андрей Сергеевич не является шпионом Егора Бероева. Навряд ли босс провинциальной мафии возьмет в свою команду столь выдающегося идиота. Я сомневаюсь, что физрук играет роль дурака. Слишком уж он талантливо это проделывает. «Эй, ты куда?» – зашипел гость. «Женщина?» Стой, когда с тобой мужчина разговаривает! Но я быстро шмыгнула в ванную, пожалела, что на двери отсутствует задвижка, включила свет и взвизгнула. На стиральной машине стояла голова. Пару секунд я хватала ртом в воздух, затем спазм прошел, кислород снова попал в легкие. Извините, прошептала голова. Я сейчас уйду. Ужас прошел. Сбоку между автоматической прачкой и стеной есть ниша. Туда и забилась Клара. Ее всю с порога не видно, зато башка торчит поверх машины и складывается впечатление, что она помещена на стиралку. «Что ты здесь делаешь?» выдавила я, пытаясь справиться с дрожью в ногах. «Горюю», — коротко ответила Клара. «И какова причина?» — спросила я. Клара тихо заплакала. «Были с мамой у сваха». Я открыла воду и взяла мыло. «Того самого, который выдает девушек за олигархов?» «Ага!» — всхлипнула Клара. «Отлично!» — фыркнула я. «Ты выбрала парня по каталогу из списка «Форбс»?» Клара вытерла нос тыльной стороной ладони. «Не-а!» «Неужели никто не пришелся тебе по душе?» — кривлялась я. «Вероятно, ты излишне разборчива и хочешь получить в женихи красавца в купе с миллиардным состоянием». Девушка замотала головой. «Свах сказал, у меня нет ни одного шанса удачно пристроиться». «Фигура ничего, но грудь маловата, Необходимо вшить импланты. Лицо прошлогоднее». От удивления я перестала умываться. «Что значит лицо прошлогоднее?» Клара нахмурилась. «Двенадцать месяцев назад все бросались на русский тип. Нос картошкой, глаза голубые, щеки чуть впалые, губы пухлые. Сейчас мужчин на восток потянуло, а я похожа на японку, как топор на дыню. Надо чуть сузить веки и округлить овал лица». «А еще через год жительницы страны восходящего солнца выйдут из моды. Олигархи будут млеть от африканок, и тебе потребуется мазать ваксы все тело?» Попыталась я образумить дурочку. «Если парень подбирает невесту как машину, следуя моде на кузов, то такой брак долго не просуществует». «Долго и не надо!» – всхлипнула Клара. «Свах сказал, что больше двух лет никто не задерживается. Главное – успеть родить ребенка». «Отец на него обязан платить элементы, а на них можно богато жить!» «Отличный план!» — буркнула я. «Жаль, что ты вышла из моды. Впрочем, наверное, у этого сваха есть знакомый пластический хирург». «Очень дорого операции стоит!» — Панура ответила Клара. «Мама меня поколотила. Вот я и сижу тут. Жду, когда она заснет. Боюсь вылезать. Снова по морде получу!» В моей душе зашевелилась жалость. «Ты же не виновата, что родилась с обычным лицом!» Зои нужно ругать себя!» «Это она произвела на свет девочку типа Аленушки!» Клара сдернула с крючка полотенце и принялась комкать его в руках. «Свах меня разругал! Немодная, плохо одета, макияж допотопный, волосы уложены, как у семидесятилетней, ногти короткие, хожу криво, разговариваю глупо, стою крючком. Ни красоты, ни ума, ни обаяния, ни богатства!» «На какую блесну жениха ловить? Ни единой заманилки нет. Провальный вариант. Мама мне сказала, делать нечего, пойдешь замуж за Павла. Надо поторопиться, пока он предлагает. Ой, не хочу!» «Не реви!» – зашипела я. «На крик могут твоя мать с братом прийти, и слезами горю не поможешь. Чем тебе Павел плох? Если мечтаешь жить в Москве, то как следует подумай. В Алаеве лучше, чем в столице». «Воздух чистый, нет напряженного ритма. Постройте с мужем дом, родите детей». Клара умоляюще вытянула руки. «Мне двадцать с небольшим!» «Отличный возраст!» — кивнула я. «Для Алаева я перестарок!» — грустно сказала Клара. Приданного у меня нет, красоты тоже!» «Ты очень симпатичная!» — покривила я душой. Девушка горестно вздохнула. В Алаеве любят, чтобы женщина была с формами. Вот такая, как ты. А у меня 46 шестой размер. Вместо груди фига. А в вашей Москве, наоборот, требуются глисты в обмороке. Чем тоньше, тем шикарней. Мои объемы слишком большие. А еще в столице нужно иметь сиськи не меньше третьего размера. Я снова в пролете. Для Алаева худая, для Москвы толстая. Везде уже старая и в лифчике пусто. Почему я такая страшная уродилась? По щекам Клары покатились слезы, она принялась размазывать их и поскуливать. «Но Павел-то вроде готов вести тебя в ЗАГС», — напомнила я. Клара съежилась. «Павлу скоро шестьдесят. У него три жены умерло. Поговаривают, он их работой замучил. Сам инвалидность имеет, ему в армии мизинец на левой ноге оторвало. С тех пор он в саду сидит, газеты читает, а баб заставляет деньги добывать». «Он жадный, даже электрочайник не купил. Живет на краю города, огород у него до горы, гектар целый. На грядках убиваться с ума сойдешь». «И мать готова любимую доченьку монстру отдать?» Недоверчиво спросила я. Клара опустила голову. «У нас иметь в семье незамужнюю девку позор. Из чего ты взяла, что я любимая? Карл, вот кого мамка обожает. Он ее надежда, потому что мужик. А с меня толку никакого». «Создается впечатление, что Россия вступила в 21 век, а ваш город остался в 17-м», — возмутилась я. Клара вновь схватила полотенце. «Чего не говори, жизнь не изменить! Судьба мне за Павла идти! Он лысый, а из носа у него волосы торчат!» Девушка уткнулась лицом в колени и заплакала. Мне стало жаль ее до такой степени, что заныл желудок. Сама жила под гнетом комплексов, с самого детства ощущала себя толстой, неуклюжей бегемотихой. Уроки физкультуры, для которых требовалось надеть гимнастический купальник, превращались для меня в серьезные испытания. Все одноклассницы щеголяли в симпатичной спортивной одежде, а мне она не подходила по размеру. И мать шила для меня нечто ужасное из темно синего ситца. Каждый раз, когда я появлялась в зале, Наш учитель физры Виктор Львович мерзко улыбался и говорил, «Сергеева, ты опять одета не по форме. Где откопала помесь наволочки с кальсонами?» И класс радостно гоготал. После такого выступления у меня пропадали все крошечные спортивные умения. Толстые ноги делались неподъемными, руки неловкими, голова гири тянула вперед. Однажды я сказала маме, «Пожалуйста, поговори с физруком, пусть он больше надо мной не смеется». Мать, сосредоточенно накручивавшая волосы на бегуди, сердито ответила, «Разбирайся сама, не приставай ко мне». Этого вскользь преподанного урока мне хватило, чтобы понять, я никому не нужна, и лишь выйдя замуж за Гри и начав работать в группе у Чеслова, я стала постепенно избавляться от комплекса неполноценности. Не хочу сказать, что окончательно лишилась мечты превратиться в тростинку и победила страх потерять мужа, но, по крайней мере, перестала ненавидеть себя и даже надевают джинсы. «Прекрати плакать», — велела я Кларе. «Успокойся, я попробую тебе помочь». «Как?» — безнадежно спросила девушка. «Отрежешь мне попу и пришьешь ее вместо бюста? Или ты вводишь знакомство с олигархом, которому срочно нужна жена?» «Я умею стирать, гладить, готовить, убирать, делать домашние консервы, шью, вяжу, вышиваю крестиком. Думаешь, у меня есть шанс?» После заявления про вышивание крестиком, мне стало Клару жалко до слез. Я внезапно ощутила себя сильным человеком, способным помочь слабому. «Слушай меня внимательно. Сейчас иди спать, и никому ни слова о нашем разговоре. Поняла?» «Ага», — кивнула Клара. «А что будет завтра?» «Отличный вопрос. Все будет хорошо», — опрометчиво пообещала я. Девушка встала, схватила меня за плечо и с загоревшейся надеждой в глазах прошептала. «Это правда?» «Конечно», — легкомысленно заверила я. «Мне не придется выходить замуж за Павла?» «Никогда», — ляпнула я. «Ты найдешь мне жениха в Москве?» — спросила Клара. «Да», — кивнула я. «Непременно». Гостья кинулась мне на шею, стиснула в объятиях, уткнулась носом в мое плечо и с чувством произнесла. «Обожаю тебя!» Я погладила девушку по спине. «Ну, Танечка, ты попала!» Потеряла на время от сострадания разум, пообещала Кларе счастье с три короба. «А как теперь это организовать?»